Глава седьмая. Мира. Молчание затягивалось. Я во все глаза смотрела на Макса, отмечая каждую черточку. Он похудел, осунулся, под глазами залегли тени. И это вряд ли от семимесячного токсикоза. Мы бы так и стояли с ним молча, если бы сзади меня не послышался голос Маши. — Кто там мир? Это Артем? Если этот ушлепок, то можешь послать его в Она тоже застыла, я обернулась и застала ее с пирожком в руке и открытым ртом. Сзади Макса стоял Олег, и выглядел он тоже совершенно неважно. Пауза возникла вновь. Мы стояли и рассматривали друг друга. Наконец, первым не выдержал Максим. «Девочки, на выход, мы улетаем домой». Он протянул ко мне руку и схватил за запястье. Я вырвала ее и шагнула к Маше. «Это с какой то стати ты тут командуешь?» «Я сама решу, куда и с кем поеду». Его глаза так привычно потемнели, и я чуть было не бросилась к нему. Обнять, прижаться, утонуть в нём. Но он не желал слушать меня. «С какой стати?» — его голос практически перешёл на крик. «С той стати, что моя женщина, как оказалось, беременная, шляется где-то непонятно с кем, семь месяцев, уже нарешалась, решалка ещё не выросла. Ты сейчас же поедешь со мной домой». Я подхватила первое, что попалось, под руку и зашвырнула ему в голову. Он увернулся, и сзади него в дребезге разбился пульт от телевизора. «Да пошёл ты! Никуда я с тобой не поеду. Я сама себе хозяйка, и вообще, я зло на него посмотрела. С чего это ты решил, что этот ребёнок твой?» Его лицо перекосило, и он оказался возле меня в два прыжка. Сжал мои руки по бокам и легонько встряхнул. «Мира, прекрати истерику. Мы оба понимаем, что это ребёнок мой. И бросать его и тебя я не намерен. И вообще, на этой неделе ты станешь моей женой и уже никуда не денешься». Я вырвала руку и залепила ему пощечину. «Этот ребенок мой. Мой и ничей больше. А ты вали к черту!» Я пнула наработанным ударом его в ногу и припустила к выходу. На пороге я почти впечаталась в Олега. Посмотрев на него, обернулась на Машу, но она все еще стояла в ступоре, не сводя влюбленных глаз с мужчины. Он прошептал мне «Беги, я о ней позабочусь, больше она не будет одна». Я посмотрела ему в глаза, потом снова на Машу и двинулась к лестнице. «Я здесь лишняя». Несмотря на восьмой месяц беременности, я буквально слетела вниз. Выйдя на парковку, я начала судорожно шарить по карманам в поисках телефона. Чёрт, куда я его засунула? Мой взгляд уперся в молодого мужчину возле подъезда на лавочке. Он так сильно выбивался из обстановки вокруг, что сразу было понятно, приехал с этими. Возле него было разложено с десяток технических средств. «Должно быть, это он вычислил Артёма, а следовательно нас. А значит, у него передо мной должок. Я решительно направилась к нему». «Вызови мне такси». На секунду его челюсть отвисла, но это лишь на секунду. Придя в себя, этот нахал просто облепил меня взглядом. «С чего бы это?» «Прекрасная и немного беременная нимфа». Он явно издевался, ну и пусть. Я пошарила в сумке, главное, что все деньги и карта на месте. «А с того, что из-за вас, я сейчас испытываю трудности. Так что я жду». Он выгнул бровь и усмехнулся. А я начинала нервничать. Что-то подсказывало мне, что с этим мужчиной... Мой фирменный взгляд не прокатит. Хотя я не боялась его. Да и не был он таким устрашающим, как Максим. Совершенно не был. Он вальяжно растянулся на деревянной лавке. Во-первых, Мирослава Илларионовна, трудности, как вы выразились, у вас исключительно из-за мужа. Бывшего мужа. Хоть это замечание и грело мне душу, я сама понимала, что к делу оно мало относится. Не столь важно. Во-вторых, как один из трех кредиторов, я как минимум имею право не вгонять вас в еще большие долги. И он улыбнулся мне. Правда, его улыбка скорее напоминала оскал. Затем он нахмурился, и в этот момент на мои плечи опустились руки. «Мирослава Илларионовна, мы можем обсудить с вами вашу транспортировку в столицу?» Артем, как всегда, подкрался беззвучно. Я вздрогнула. Обернувшись, я уже было хотела послать его, но увидела Макса. Он был чертовски зол. Выходя из подъезда, он едва не снес дверь с петель. «Отошел от нее». Артем лишь усмехнулся. Вы мне не работодатель, чтобы приказывать. Вам следовало давно решить проблему, чтобы девушка мне что не угрожала. Я хлопала глазами. Происходящее вокруг напоминало мне цирковое шоу, только в виде балонки там была я, а эти дрессировщики заставляли меня плясать под их дуду. Тем временем перепалка набирала обороты, и меня теснили в бок. Артем с Максимом продолжали собачиться. Мужчина на лавочке снова копался в ноутбуке, не обращая на них никакого внимания. Наверное, я бы так и стояла, в то время как двое моих защитников зачинали мордобой, но из подъезда вывалилась счастливая Маша за руку с Кириллом. «О! А я думала, чего это наш бравый защитник сложил свои полномочия? Видно, ошиблась. Артемка, там, случайно, больше никто не умер?» Она задумалась. «Или нет? Воскрес!» Она изящно изогнула бровь. Эдакий элегантный колобок. Затем она обратилась ко мне. «В общем, поехали домой, дорогая». «Олежик машину только поменяет на более комфортную, а этого она ткнула в сторону Макса. На самолёте отправим». И она утиной походкой направилась в сторону внедорожников, которые в окружении природы смотрелись как-то чуждо. Я покосилась на этого самого Олежика, который с выражением влюблённого идиота весело семенил за Машей. Ну что ж, это явно меньше из зол. Правда, с таким планом действий согласны были не все. «А ты случаем ничего не перепутала?» «А, розовая пони?» Рыжая макушка обернулась, ее глаза сузились и заметали молнии. Олег тут же кинул в друга предупреждающий взгляд и встал позади своей избранницы. «Специально для упертых идиотов разъясняю. Мы приедем после дороги уставшие, нам отдохнуть бы. Поэтому ты сейчас метнешься в столицу, снимешь в мире милую квартирку на время, пока она не обзаведется своим жильем. Потом запишешь ее к хорошему врачу». Она весело мне подмигнула. «А то я ее знаю». приедет и снова будет сутками работать. И вполне довольная жизнью, она продолжила свой путь к автомобилям. Вслед ей смотрели все. Я с некоторой долей облегчения, Макс с раздражением, а третий мужчина с веселым любопытством. Он же и разрядил обстановку. Всегда думал, что Олежек пойдет жертвой вот такого вот телепузика. Подкаблучник. Он весело рассмеялся. Я же косилась на предполагаемого кредитора моего брата с недоумением. Что-то он не выглядел, как человек, скопивший такое состояние. Он поймал мой взгляд. «Знаешь что, Максимка? А правда, полетели-ка в Москву. Денежки сами себя не найдут. Думаю, твоя дама сердца сегодня тебе не даст». Я покраснела до корней волос. «Что за нахал? Решать он будет, кто кому даст. но вот и возразить глупо и промолчать обидно. Главное, чтобы вам давали. Хотя с такими-то деньгами можете купить себе любую эскортницу. Когда ваше состояние вернется, так уж и быть, закажу девочку в качестве компенсации за доставленные неудобства». И я резко повернулась, направившись к автомобилю. «Подарю ему лучшего гея столицы. Посмотрим, кто кому тогда давать будет». Уже у машины меня догнал Макс. Выглядел он уже не так устрашающе. Я снова подавила в себе желание прижаться к нему. Но пока с меня хватит. В очереди на общение со мной поодаль стоял и Артем. Да моя популярность бьет все рекорды, особенно с учетом семимесячного затворничества. Я устало посмотрела на Максима. Признаться, меня снова начинало мутить, я хотела есть, и вообще мне нужно было лечь. Моя беременность, в отличие от Машиной, проходила сложно. Токсикоз не отпускал меня до сих пор, я быстро уставала и была вялой. Радость мне приносила лишь осознание, что я скоро стану мамой. Максим внимательно меня разглядывал, впитывал каждую черточку, каждый изгиб тела. Внезапно мне стало даже стыдно, что я так выгляжу. Хотя новый цвет волос мне и шел, но я бы никогда не покрасилась, не будь на это причины. Я очень сильно похудела, и мои плечи и руки стали костлявыми, ноги тощими, а щеки впалыми. Под глазами залегли тени. В общем, на цветущую беременную я не походила от слова совсем. Вот Маша другое дело. Ее даже полнота окрасила. А я же была похожа на невесту Франкенштейна. Все это я читала в его взволнованном взгляде. Он протянул ко мне руку, но я отшатнулась. «Мира, давай поговорим спокойно. Поехали домой со мной». Я отрицательно покачала головой. «Я поеду домой с собой. И если тебе на меня не плевать, то ты отойдешь в сторону и отпустишь меня». Он поджал губы. Мне было совершенно понятно, что от очередного приступа бешеного собственника его сдерживает лишь мой замученный вид. «Максим, я не твоя комнатная собачонка. Я устала и хочу домой. До свидания». Он ничего не ответил, а я лишь подошла к машине, садясь в любезно открытую Олегом дверь. Сзади приблизился Артём. «Мирослава Илларионовна, я...» Но что там он хотел, я уже не услышала. Захлопнула дверь прямо перед его носом. Своё мнение ему я уже высказала, и куда идти тоже определила. Через тонированное стекло я видела, как у моего безопасника сжались в кулаки руки. Видела, как сзади к нему подошёл Макс, и они стали о чём-то разговаривать. «Догадаться было несложно, делят право меня защищать. А я тут как принцесса выпендриваюсь, видите ли. Правильно, что послала его». Маша наткнулась на мой взгляд. «Точнее, их послала. Оба совершенно заслужили. Мужчины». Она фыркнула, кивнув в окно. «Мы еще отъехать не успели, а они достоинствами мериться вздумали. Бараны недоделанные». Маша устраивала Кирилла в детском кресле и искала что-то в салоне. «А подушек здесь нет, мне бы под спину». Олег молча протянул ей плед. Руки их соприкоснулись, и Маша покраснела. Но при всем этом выглядела она счастливой. После этого воцарилась тишина, прерываемая лишь переглядыванием молодых людей да посапыванием ребенка. Я почувствовала себя совсем глупо. Внутри все рвалось обратно, к Максиму. С каждым пройденным километром я ощущала, насколько соскучилась, насколько мне его не хватает. Несмотря на уверенность, что я совсем справлюсь, и преодолею все сложности, я даже не представляла, с чего начать. Понятно, что главное – это ребенок, но эти деньги, этот общак… В моем положении думать здраво было сложно, да и былой активности не недоставало. Малыш внутри меня с каждым днем требовал все больше жизненных ресурсов. Я поняла, что беременна где-то в течение месяца после нашего побега. Маша к тому времени уже свыклась со своим прекрасным положением и ложной потерей Олега. Она искренне полагала, что ребенок – это прекрасно. Хотя, подозреваю, по большей части этот спектакль был разыгран для меня. Моя беременность была сложной, и мое душевное состояние лишь добавляло масла в огонь. Казалось, что мой организм мстит мне за все годы жестокого самоконтроля. Мне рвало крышу от эмоций. Боль, страх, отчаяние, бешеная радость. Я могла рыдать полдня от счастья, а потом от тоски. Мне казалось, что я сорвусь с этих гормональных качелей. Не сорвалась, но нервы все это мне потрепало прилично. Сейчас же постепенно, мизерными шажками, я возвращала себе чувство самоконтроля. Возможно, у меня бы и получилось, но впереди маячили проблемы. Очень много проблем. От этих мыслей меня отвлекло то, что мы приехали в какую-то фирму, и Олег ушел менять автомобиль. Я была хотела пойти помочь ему, но Маша не пустила. Ей была приятна такая забота. В итоге мы все пересели в небольшой микроавтобус с огромными удобными креслами, которые раскладывались едва ли не в лежачее положение. Разговаривать ни с кем мне не хотелось, поэтому я сразу же растянулась на своем кресле и задремала. Благо, хотя бы это удавалось мне прекрасно. Очевидно, мы ехали долго. Когда я открыла глаза, дорога была ровная, совершенно не серпантин. Рядом сидела цветущая Маша. Я же, немного пошевелившись, поняла, что у меня болит все тело. Чертовски несправедливо. Маша поймала мой взгляд полной тоски и посочувствовала. «Мир, потерпи немножечко. Мы почти доехали до первого привала. Скоро остановимся и ляжешь на нормальную кровать». Я вопросительно взглянула на Олега. Тот ответил мне спокойным взглядом в зеркало заднего вида. «Общаться с ним у меня не было никакого желания. Сейчас он всего лишь водитель, вот пусть и водит». Через час мы действительно приехали в какой-то жутко пафосный отель. Метродотель с невозмутимым видом открыл нашу массивную дверь и помог выбраться наружу. Я молча пошла на ресепшн, чтобы снять номер, но все было уже готово. Номер уже оплачен, суперлюкс. Я поймала какую-то пожилую семейную пару и вручила им ключи от него. Сказала, что это акция, и чтобы они себе заказали в номер побольше вкусностей. Все будет оплачено. Себе же оплатила обычный двухместный стандарт. Не хотелось заморачиваться. Олег лишь пожал плечами и покачал головой. Еще немного, и он даже станет неприятен, несмотря на его изначальное поведение с Машей. В итоге, с мыслями о завтрашнем дне, о том, как я приеду в Москву, я задремала.